Глава 15. Эпиграф. Не все, кто блуждает, потерялись. Джон Рональд Руэлл. Толкин. Властелин колец. Анна Николс начинала терять терпение. Ее рейс в Лондон должен был вылететь уже четверть часа назад. Неплохо будет повидать родителей спустя столько времени. Она надеялась, что они не станут слишком давить на нее, уговаривать вернуться домой, образумиться и зажить нормальной жизнью, пресной и скучной, но прежде всего бессмысленной. Эта поездка в Европу окончательно убедила ее, что мир, в котором она прожила большую часть жизни, это насквозь искусственный мир. Ее старые друзья и даже Оливер живут в пузыре, не замечая ничего вокруг. Они, конечно, знают, что за пределами их пузыря есть что-то еще, но даже не пытаются понять, как там все устроено, никогда не разделят стремление исследовать этот внешний мир, сделать его лучше. Они довольствуются выпавшей им удачей, радуются своему потребительскому прозябанию, из-за которого планета оказалась на грани гибели. Анна убила двух человек, но вовсе не считала себя дурным человеком. Она обычная женщина, чья душа спаслась благодаря болезни. Если бы не рак, жизнь Анны не изменилась бы так резко и кардинально, она бы не узнала так близко Гильерма Гордона. Поначалу все шло отлично. Он воспринимал жизнь так же, как и она, стремился изменить мир. Вместе они объехали пол Индии, чтобы узнать, в чем нуждаются люди в разных ее районах, посетили множество буддийских храмов, а потом... Они отправились на шри где у Лавлака было небольшое отделение. Она никогда не забудет восхождение на Сигерию по ступеням, вырубленным в скале, меж огромных когтистых каменных выступов. Скальное плато в центре острова Шри-Ланка, на котором была возведена неприступная крепость, вход в нее был в виде гигантской статуи льва, от которого сейчас сохранились только лапы. Гильермо держал ее за руку и улыбался, и она готова была навсегда остаться с ним там. Анна бережно хранила это воспоминание, постоянно возвращалась к нему, тосковала потому Гильермо. Именно на Шри-Ланке, в пещерном храме Дамбула, они познакомились с этой парой. Типичный итальянец, сексуальный, мужественный, и она, очень красивая, женственная и умная. Оба так не походили на них с Гильермо, типичные европейцы, продукты общества потребления. Но в них сохранилась искра, они были живые, жадные до знаний, готовые покинуть зону комфорта. Они сразу ей понравились. Пауло фотографировал пещеры-храмы. Анна с нежностью представила, как Ванда перед смертью вспоминала то их совместное путешествие. Анна объяснила свое присутствие на Конгрессе тем, что решила встретиться с исследователями, которые могут оказаться полезными в проекте по возобновляемой энергии. Заскочила на день, но сегодня улетает в Лондон повидаться с родителями. Потрясающе, что они вот так встретились. К тому моменту она уже приняла решение устранить Ванду. Это оказалось непросто. Она любила Ванду. С ней связаны лучшие ее воспоминания о совместных днях на шри-ланке. тогда они с Гильермо пригласили новых друзей присоединиться к лавлоку, поделиться своими идеями звучащими свежо, даже революционно. Все четверо сфотографировались и на прощание обменялись контактами. Новая Анна была открыта не только новым идеям, но и новым плотским радостям. Раньше секс ее не интересовал но после болезни все переменилось. От Гильерма она не стала скрывать, что желает исследовать любовь во всех ее проявлениях. С Пауэлла она пересекалась еще несколько раз, когда тот приезжал в Индию. Он увлекся идеями лавлока, его не пугала радикальность их методов. «Извините, а мы скоро взлетим?» Анне хотелось только одного, поскорее отсюда убраться. Стюардесса нервно улыбнулась. Они ждали в самолете уже почти полчаса. Пассажиры начали переговариваться. «Вдруг какая-то неисправность в самолете?» «Или задержка из-за багажа?» «Не волнуйтесь, сеньорита, уже взлетаем. Мы ждали, когда освободится полоса». «Спасибо». Анна посмотрела в иллюминатор. Ей стало не по себе. Она отключила телефон... Но, может, стоит включить его? Вдруг что-то произошло? Возвращаться ей некуда. Паулу вылетает завтра утром. Ни улик, ни зацепок. Ничего. Если итальянец будет держать себя в руках, то допроса он может не опасаться. Откуда же это беспокойство? Она мечтала поскорее добраться до штаба лавлока и переговорить с Гектором, лидером лавлока Разговор с Оливером подтвердил ее догадки. Гильермо получил солидное наследство, за счет которого организация могла бы существовать довольно долго. Нужно проявить настойчивость и снова обратиться к Гильермо, пока Оливер не подошел на опасно близкое расстояние. Времени осталось мало. Может, проще всего избавиться от Гильермо и сделать наследницей ее? Не так уж и странно, если эксцентричный бродяга оставит завещание в ее пользу, В конце концов, у них была любовь. Надо все обдумать. Она слишком сосредоточилась на Эдванст Грант. Анна злилась, понимая, что, несмотря на все усилия с ее стороны, они все равно могут остаться без финансирования. Но Гектору придется признать, что она сделала все возможное. Она убила двух человек. С Хельмутом Вольфом все прошло гладко. Тело она сбросила в болото. Напичкав его таблетками в Мадриде, она отправилась в Камилис, где через пару дней должен был начаться конгресс. Пришлось снять номер в отеле, но сначала она поколесила по округе, наткнулась на это мрачное болото и избавилась от трупа. Уже светало, она чувствовала себя разбитой, после ночи за рулем было холодно. Она вспомнила просьбу Паулу в самый последний момент. В Германии она так разозлилась, когда им отказали в финансировании, что это вылетело у нее из головы. Какая романтичная бессмыслица. За полгода до этого Паулу снова побывал в Кантабрии. Его посетила дурацкая идея. В музее Альтамиры он попросил показать ему монеты, найденные в пещерах Пуэнто-Вьезгу. Объяснил, что хочет сфотографировать их. А когда тот болван Альберто Пардо отвлекся, выкрал четыре монеты. Пауло собирался подкинуть их в разные значимые музеи Европы, чтобы вызвать интерес. Монеты изучили бы и выяснили их происхождение. И тогда тот клад наверняка вытащили бы из запасников и включили в экспозицию Альтамиры. А Пауло таким вычурным образом доказал бы Ванде свою любовь. Пауло только-только выбрался из омыта вины из-за гибели Хельдера, а после японского проекта намеревался сделать Ванде предложение. И он планировал обратить ее в свою веру, увлечь идеями. Анна считала, что план этот заранее обречен на неудачу, но все же уступила, потому что к тому моменту Пауло достаточно активно участвовал в деятельности лавлока. «Что ты хочешь, чтобы я сделала с монетой?» Удивилась Анна, когда он впервые попросил ее об одолжении. «Ты же встретишься с Вольфом в Германии? Пусть потом. Монету внезапно обнаружат где-нибудь в их фонде, изучат ее, а уж я похлопочу, чтобы установили ее происхождение». «А почему ты сам этим не займешься?» «Потому что я засветился в Альтамире. Как только монету опознают, наверняка всплывет и мой визит к ним». А если монету подбросишь ты, у меня будет алиби, потому что сам я в это время буду в Неаполе. Если же меня о чем-то спросят, то я просто сфотографировал монеты и все. Ты правда считаешь, что так завоюешь ее? Не лучше ли просто цветы подарить? Она оценит, убежденно ответил Пауло. Я подумываю оставить монеты в других музеях. Вот увидишь, как тогда о них заговорят. «Или тоже уберут в ящик», — возразила Анна. «Может и так. Но хуже точно не будет. Мы просто дадим монетам немного подышать». «Ладно, уговорил», — согласилась Анна, забирая у него монету. «Оставлю его в какой-нибудь витрине». Паулу вздохнул. «Сомневаюсь, что этот козел Вольф даст нам финансирование. Он явно не готов рисковать. Ему лишь бы удержаться на насиженном месте». Сидя в самолете, который должен был доставить ее в Лондон, Анна криво усмехнулась. Пауло оказался прав. Хельмут Вольф отказал в финансировании. Когда три недели назад она наткнулась на то болото, оно показалось ей идеальным местом, чтобы избавиться от трупа. Она вспомнила про монету и чуть не рассмеялась тогда. Вот уж прекрасная возможность привлечь к монетам внимание. Удивительно, но... Не было ничего, ни страха, ни чувства вины. Убить ради благородной цели казалось чем-то само собой разумеющимся. Одним ублюдком меньше только и всего. Анна с трудом вытащила тяжелое тело из машины. Подхватив Вольфа под мышки, поняла, что он еще дышит. Слабо, но дышит. Анна положила тело Достала из своего чемодана индийскую рубаху, которую использовала как ночную сорочку, и вытянула из нее синий шнурок, тонкий, но достаточно прочный. Обмотала его вокруг шеи Вольфа и стала затягивать. «Двадцать секунд. Тридцать. Ну так что, умер или притворяется? Из последних сил пытается ее перехитрить?» «Ах да, монета!» Она достала монету, лежавшую в маленьком пластиковом пакетике, — обмотала пакетик шнурком, завязала узел, а затем пропустила концы шнурка через брючную петельку. Когда найдут труп, о монете точно заговорят. Вот только откуда ей было знать, что чертов немец будет тухнуть в болоте три долбанные недели? Закончив возиться с монетой и шнурком, Анна распрямилась и увидела, что Вольф зашевелился. Она так и застыла. «Господи, этот козел все еще жив! Да что с ним такое? Он что, бессмертный?» А Вольф тем временем пришел в себя, попытался встать на четвереньки, упал, принялся слепо шарить вокруг, хвататься за шею, в уголке его рта запузырилась пена. Анна столкнула его в болото, уверенная, что уж в воде он точно захлебнется насмерть. Разумеется, она не могла предположить, что Хельмут Вольф умрет не от этого а что у него просто не выдержит сердце. От ужаса. Чемодан Вольфа она швырнула вслед за телом, проследила, как смыкается черная болотная жижа. «Послушайте, мы уже почти час ждем. Мы вылетим когда-нибудь? Уже скоро мы ждем очереди». «Да какая очередь? За все время не взлетел ни один самолет». Остальные пассажиры тоже принялись возмущаться. «Пожалуйста, прошу вас, потерпите, осталось совсем немного». И стюардесса скрылась в кабине пилотов, где явно происходило какое-то оживленное обсуждение. «А что, если Паулу все же раскололся?» Анна ощутила, как в душе заскребся страх, как напряглось все тело. Анна вспомнила последний жалкий романтический жест Паулу. Переодел мертвую Ванду принцессой, отнес ее на тот заросший травой средневековый бугор и вложил в руки вторую монету. Какая нелепая театральщина! Собирательница времени! Вот что Пауло хотел сказать, зажав монету в руке мертвой Ванды. Альберто Пардо монету он оставил уже совсем без всякого смысла, словно в память о визите туда с принцессой. Подобные глупости были чужды рациональному уму Анны. Она не сомневалась, что познала истинную любовь. Любовь к миру. А не то, что все считают любовью, гормональный всплеск, инстинкт размножения. Дружба, готовность пожертвовать собой ради великой цели – вот истинная любовь, бескорыстная и вечная. Она никак не могла взять в толк, каким образом археолог из Альтамира догадался, что в музейном хранилище не хватает монет. И почему связал это с посещением Паулу? В прессе ведь ничего не писали о монетах. Альберто Пардо, обнаружив, что в запаснике недостает четырех монет, отыскал электронный адрес Паулу и отправил ему письмо, в котором поделился своими подозрениями. Еще и по телефону стал названивать. Наверняка Паулу оказался единственным за два года идиотом, который интересовался этими никчемными монетами. Пауло испугался, что Альберто Парду молчать не станет. К тому же после смерти Ванды он был словно в тумане. Этот тип из Альтамира все названивал и названивал. Тело Ванды нашли, так что рано или поздно монеты выведут на Альтамиру, а там и до него, Паулу доберутся, повесят на него смерти Вольфа и Ванды. И Паулу решил, что необходимо устранить археолога. Надо признать, провернул он все почти безупречно. Но до чего же обидно? Не разболтай он Ванде о своей связи с кое-какой радикальной организацией, о том, что сделали кое-что с Хельмутом Вольфом, черт его, что ли, за язык тянул. Ну, хотя бы не назвал лавлок, иначе Ванда ни за что не пошла бы с Анной в ее комнату. Но рано или поздно все же наверняка связала бы концы с концами. Убивать немца Анна не планировала, просто так уж получилось. Уступил он ее просьбам, все было бы иначе. Правда, оставить при теле монету. Тут она увлеклась. Монета могла указать на Паулу, что в результате и произошло. А вот Артуру Дюбах ее удивил. Он знал о Лавлаке многое. Знал, что Анна ищет встречи с Хельмутом Вольфом, чтобы добиться финансирования. Дюбах тоже участвовал в японском проекте, куда его позвал Паулу. «Артуру!» показался Анне человеком необычным, пугливым и отчаянным одновременно. На дебильном средневековом балу он попытался помешать Паулу рассказать все Ванде, следил за ними, прервал откровение Паулу, перехватив ее, но без особого толку. И он не знал, что Анна тоже следила за парой, что позже она подслушала их разговор. Артура достаточно умен и держался всегда в стороне. Он бы точно не выдал, иначе и сам оказался бы замаранным. Что происходит? Что за суматоха в кабине пилотов? К самолету подъехал трап. Стюардесса открыла люк, и в самолет вошли двое в форме. Анна все поняла. Она знала, что это произойдет. Она скорчилась в кресле. Маленькая девочка. В ожидании наказания. Сантьяго Сабадель обливался потом. Сказались избыток веса и утренний стресс. Общими усилиями они с комарго и Торес установили, на какой машине сбежал Паулу, хотя фирма по аренде автомобилей не сразу пошла им навстречу. Пришлось отправить в офис компании одного из патрульных. Валентина и Ривейра быстро потеряли Паулу и метались по городу, надеясь наткнуться на него. «Это Редондо. Меня слышно?» «Да, лейтенант», — раздался из рации голос Сабаделя. «Если вы уже выяснили номер машины, свяжитесь со всеми отделениями Кантабрии. Думаю, он выехал по трассе А8 в направлении Бильбао». «Ясно, лейтенант. Сообщите на вокзал, автобусную станцию и аэропорт Бильбао. Вдруг Йовиса занесет туда. И обязательно предупредите все местные отделения Саларес, Калиндрас, Лореда, «Кастро Урдялис. «Но лейтенант, может, он движется в другую сторону, например, к Ерганес или Пуэнто-Вьезга или...» «Черт, Сабадель! Я же сказала предупредить все отделения Кантабрии!» заорала Валентина. «Что там с Анной Николс?» Ее только что задержали в аэропорту. Она дожидалась вылета в Лондон. Сквозь помехи Сабадель уловил, как Валентина вздохнула. Каруса знает?» Субиссаретто пошел докладывать, а мы как раз собирались звонить вам. Хорошо. Узнав, что Анну поймали, Валентина испытала облегчение. Однако она все же не могла уложить в голове, что преступницей оказалась Анна. Та самая Анна, с которой она в своем воображении соревновалась в благородстве, красоте и любви к Оливеру. Когда они познакомились, Валентина сразу ощутила в ванне нечто темное, Странное, но объяснила это тогда ревностью. «Держите меня в курсе всего!» «Да, лейтенант!» На столе Сабаделя зазвонил телефон. Это был дежурный офицер. «Кто звонит?» Переспросил Сабадель, не расслышав или не поняв. «Себастьян лаурера «А это еще что за хрен?» а, -а, «А, директор Альтамиры!» «Так, и в чем дело?» «Письма?» «Ладно, соедините». Себастьян Лаурей заметно нервничал. Он путанно рассказал, что в своей почте нашел письмо от Альберта Пардо, которое тот отправил ему за час до смерти. Письмо затерялось среди других, и он только сегодня наткнулся на него. А потом решил проверить рабочую почту самого Альберта и обнаружил в папке отправленных письмо, адресованное Паулу Йовису. Сабадель попросил переслать оба письма ему. От кого? Альберто Пардо. Кому? Паоло Йовис. Уважаемый сеньор Йовис, пишу вам по поводу монет из пещеры в Пуэнте-Вьезгу, которые вы фотографировали полгода назад для журнала National Geographic History. Я проверил содержимое коробки в хранилище и не досчитался четырех монет. Я не припоминаю, чтобы кто-то еще запрашивал эти монеты после вас, так что прошу сообщить мне, не произошло ли чего необычного, когда вы делали фотографии. Также мне бы хотелось увидеть ваши снимки, чтобы понять, были ли монеты в коробке, когда вы взяли ее из хранилища. Я просмотрел все номера National Geographic с момента вашего визита, но не обнаружил вашего материала. Я несколько раз звонил вам, но вы не берете трубку. Пожалуйста, свяжитесь со мной незамедлительно. Заранее спасибо. С уважением, Альберто Пардо. От кого? Альберто Пардо. Кому? Себастьян Лоурейро. Привет, Себастьян. Я звонил, но ты недоступен. Вынужден сообщить, что у нас исчезла часть монет из запасника. Речь о монетах из пещеры монет. Четырех не достает. По правде говоря, я узнал об этом совершенно невероятным образом. Вчера в утренней газете было сообщение, что в Суансесе на руинах Моте де нашли тело женщины. А вечером я увидел на новостном сайте ее фото. Убитая Ванда Корсавина, историк из Польши, и она интересовалась этими самыми монетами пару лет назад. А полгода назад ее друг, который был с ней тогда, попросил разрешения сфотографировать эту коллекцию монет. Совпадение странное, и я решил на всякий случай проверить ящик с монетами. И не досчитался четырех. Я подозреваю, что монеты взял этот фотограф, Паулу Йовис. Вчера я написал ему, попросил прислать все снимки, чтобы проверить, находились ли монеты у нас, когда он фотографировал. Я также нашел номер его телефона, но он не ответил ни на письмо, ни на звонки. Все это очень странно, учитывая, что этими монетами не интересовался никто, кроме него и погибшей Ванды Корсавиной. Наверное, следовало известить тебя еще вчера, как только я обнаружил пропажу. Я не утверждаю, что монеты взял именно Йовис, но я не стоял у него над душой, когда он фотографировал, так что возможность взять монеты у него была». «Прости, это моя вина. Готов нести ответственность за случившееся. Всегда твой, Альберто Пардо». «Черт! Вот же не повезло человеку. Погиб из-за предчувствия», — протянул сабодель дочитав письма. Марта Торрес, читавшая из-за его плеча, заметила. «Это был вопрос времени». В газетах уже написали про средневековые монеты, найденные вместе с телами. Так что он погиб не из-за предчувствия, а от рук убийцы. «И убийца, Паулу Йовис, это очевидно!» — сказал капрал комаргу «Сбежал, а на руках у него были обнаружены отметины, хотя справедливости ради не только у него». «Надеюсь, лейтенант поймает Йовиса и его упрячут в самую худшую тюрьму и надолго», — заявила Торас, удивив остальных. Она ожесточилась. Возможно, причиной тому стали две девочки, оставшиеся без отца. Или же она думала о том, как же несправедливо бывает жизнь. Погиб человек, не имевший ко всей этой истории никакого отношения. Валентина не могла в такое поверить. У них правда закончился бензин. Она чувствовала себя персонажем дурной комедии, инспектором растяпой из «Розовой пантеры». «Ридондо, успокойся, заправиться дело двух минут, тут близко!» Ривера указал на видневшуюся заправку. Валентина резко свернула к бензоколонке. Она не включила сирену, но мигалка быстро вращалась. Этого хватило, чтобы их пропустили без очереди. На заправке громко играло радио. Яростный ритм песни «Пока любовь не закончится» группы «One Republic» разрывал воздух. «Мы все равно не знаем, куда ехать!» В отчаянии сказала Валентина, пока заправщик наполнял бак. Она подумала о Оливере. Каково ему сейчас? Как осмыслить то, что сделала бывшая невеста? Да еще и Гильермо может грозить смертельная опасность, если, конечно, он вообще еще жив. Не успели они заправиться, как зазвонил телефон. Одна из патрульных бригад выследила машину Паулу Йовиса. «Национальная магистраль 629? В районе Ампуэро? И куда это он, черт подери, нацелился?» — растерялась Валентина. «Наверное, решил, что на окружных дорогах легче уйти от погони», — предположила Ривейра. «Упустили?» «Ясно», — Валентина мрачно кивнула. «Оказалось, один из патрульных опознал Йовиса, но он был не на машине, так что преследовать не смог». Лейтенант подумала, что наверняка пил кофе где-нибудь на террасе, однако промолчала. Альфа Ромео пулей вылетела с заправки. Позади Ван Репаблик все еще взрывали воздух клятвами посвятить каждую секунду жизни спасению души. Хотя кому вообще сдалась эта душа? Большинство, как в песне, следует только собственным желанием, а потом со спокойной совестью сами себе отпускают грехи. «Звони в отделение, Ривера», — приказала Валентина. Она включила сирену, и они помчали на полной скорости, обгоняя остальные машины, словно вереницу медлительных пони. От требовательного воя полицейской сирены ряды машин послушно раздвигались. И что сказать? Что мне нужно немедленно поговорить с Марком Льяносом. Он еще должен быть там. С Льяносом? Да, он хорошо знает Йовиса. Вдруг сообразит, куда тот мог направиться. археолог сыщу пробормотал Ривейра, набирая номер. Вскоре в трубке прозвучал голос Льяноса. Они с Дюбахом действительно не спешили покидать отделение, ведь происходящее оказалось куда интереснее Конгресса. «Ампуэра?» — удивился археолог. «Но это же возле Росинес, в долине Осон. Мы хорошо знаем ту местность. На прошлой неделе как раз ездили осматривать тамошние пещеры. Думаете, он направляется туда?» Льянос помолчал. «Друг Паулу действительно виновен в преступлениях?» «Да, Паулу его друг, но если он в чем-то замешан, то...» «Я... не знаю. Если честно, не думаю. Может, он вообще едет не в конкретное место, а просто выбрал эту трассу, потому что она ему знакома, но...» «Но что?» — Валентина не переставала давить на газ. Но Палу отлично знает местность Ромалас дела Виктория. Он несколько раз бывал в пещере Кульяльвера, так что вполне может направляться туда. Где находится пещера? спросил Ривера, вбивая название в навигаторе. Рядом с деревней Ромалас дела Виктория, в районе Сируэла или как-то так. Ан Сируэла, победно воскликнул Ривера, когда навигатор прочертил маршрут. Валентина скользнула взглядом по карте, продолжая на полной скорости обгонять всех. На подъезде Крамала сдала сдала Виктория, к ним присоединились патрульные, с которыми Ривейра связался по рации. Асфальт закончился, дальше шла грунтовка, упиравшаяся в деревянные ворота, от которых к пещерам вела каменная тропа. Несмотря на холод и пронизывающий ветер, Валентина и Ривейра взмокли, нервное напряжение давало о себе знать. «Смотрите!» Сержант указал на один из домов у края дороги. Машина Паулу Йовиса затесалась между автомобилями местных жителей. Паулу даже успел аккуратно припарковаться. Автомобиль пуст. Все посмотрели на тропу, которая, словно вымощенная желтым кирпичом дорога из волшебника страны Оз, звала в недра земли. Оливер не знал, что Анну Николс задержали. Как не знал, что прямо сейчас в долине осон Валентина готовится войти в пещеру, где скрывается подозреваемый в убийстве. После своего переезда из Лондона в Суансес Оливер уже успел столкнуться с убийствами, угрозами, ложью, но сейчас он чувствовал себя как никогда живым. Судьбы не существовало, только его решения и поступки. Он уже позвонил в Скотланд-Ярд, в Интерпол и отцу. Завтра же он вылетит в Непал. Или даже сегодня. «Так, успокойся!» Майкл потряс его за плечи и заглянул в глаза. «Остынь! И оставь дело профессионалам! Эти одухотворенные мерзавцы могут быть очень опасны. Нельзя врываться к ним точно, Рэмбо, сделаешь только хуже!» «Ты прав», — согласился Оливер. «Давай хорошенько все обдумаем». «Что тебе сказали в полиции?» «Велели ждать, пока они свяжутся с местной полицией и выяснят насчет лавлока, кто там у них главный, есть ли у них оружие, а потом уже устроят налет». «То есть они хотят сначала проверить, нет ли у лавлока связей?» Недоверчиво протянул Майкл. «Что?» «Ничего, ничего». Майкл тут же пожалел о сказанном. «Говорю тебе, пережди хотя бы день. Если Анну поймают...» У нас появится больше информации, и надо обсудить все с Валентиной, доверься ей, она профи. Но я не могу сидеть, сложа руки. Оливер, только благодаря тебе мы вообще все это узнали, и теперь можем попытаться спасти твоего брата. Ты сделал все, что было в твоих силах, помни об этом. Живописная тропа вывела их к гроту на склоне горы Пандо. У всех имелись фонарики. Валентина достала из кобуры свой зигзауэр девятого калибра. Один из патрульных остался у машины, на случай, если Паулу вдруг снова улизнет от них. Второй патрульный, парень лет двадцати с хвостиком, шел впереди, указывая дорогу. Он явно нервничал. Последние четыреста метров они проделали медленно. Они не знали, чего ожидать. Вдруг Пауло вооружен. Вдруг поджидает за ближайшим поворотом, укрывшись за деревом или камнем. Может, у него не было в планах затаиться в пещере? «Что это там?» — спросила Валентина у юного провожатого, завидя у подножия горы прямоугольную постройку, напоминавшую игрушечный форт. «Хижина гидов!» Парень беспокойно зыркал по сторонам. «Пещера открыта для посетителей?» «Да, разумеется. Сегодня какой день? Среда?» «Да, открыто! Ее закрывают по понедельникам и вторникам!» «Черт!» — буркнула Валентина и оглянулась на Ривейра. «Внутри могут быть люди. Надо быть осторожнее». Чем ближе к пещере, тем более влажным становился воздух, словно сама гора обдавала их своим дыханием. «Это тянет из пещеры», — сказал патрульный. «Надеюсь, вход не затопил, и зимой такое случается». Но в последние дни дождей не было. Они подошли к домику гидов, который почти сливался с пейзажем. Тропа справа уходила еще на пару дюжин метров вперед и упиралась в пугающего вида массивную дверь, напоминавшую церковную. Валентина и Ривера ошеломленно смотрели на стрельчатую арку метров 30 в высоту и 15 в ширину. Ривера, свяжись с Льяносом. «Велела Валентина. Пусть расскажет все, что знает про пещеру. Размеры, есть ли запасные выходы?» Ривера позвонил в отделение. Каталонец с готовностью зачистил. «Кульяльвера, пещера, где образцы наскальной живописи расположены на очень большой глубине!» Валентина тут же оборвала его. «Марк, не сейчас. Нам нужны конкретные данные. Есть ли там другие выходы, кроме главного?» Я не видел других выходов, но пещера огромная. Только освоенный маршрут — 12 километров, а с учетом закрытой для посещения части будут и все 16. Отлично, — подумала Валентина. Огромная пещера, профессиональный спелеолог и мы со своими фонариками. В этот момент из пещеры вышла группа туристов, возглавляемая человеком в сине зеленой куртке. Туристы болтали, беспечно фотографировали все вокруг. «Лейтенант Ридондо из гражданской гвардии», — обратилась к гиду Валентина. «В пещеру сейчас кто-нибудь заходил?» Гид, седовласый мужчина с располагающим к себе лицом, изумленно уставился на пистолет в руке Валентины. И она, и Ривера были в штатском, но тут вмешался юный патрульной форме, жестом дал понять, что все в порядке. «Да, но я ничего не понимаю». Там сеньор Йовис. Минут десять назад я встретил его в пещере. Он вам что-нибудь сказал? Сказал, что хочет забрать какие-то инструменты, забыл в прошлый раз. Я думал, он кого-то пришлет за ними, но сеньор Йовис приехал сам. Минутку. Ривера посмотрел на Валентину. Мы знаем, что он внутри, а других выходов тут нет. Давай подождем подкрепление. Йовису некуда деться. «Извините», — перебил его гид, — «вы сказали, нет других выходов? А разве есть?» Сеньор Йовис как раз пошел за оборудованием, которое они с коллегами использовали, чтобы пробиться ко второму выходу». «Что? Где этот второй выход?» «В глубине пещеры, до него несколько километров. Он выходит в ущелье. Оттуда можно подняться в горы, где во время войны прятались партизаны». «Партизаны!» — пробормотала Валентина, вспомнив, что полгода назад в деле с младенцем, найденным на вилле Марина, которой она расследовала, тоже фигурировали партизаны. Она приняла решение. «Ривейра, идем!» «А ты?» — повернулась Валентина к молодому патрульному. «Останься здесь! На случай, если понадобится помощь или что-то пойдет не так. И вызови подкрепление! А вы?» — обратилась она к гиду и туристам — «Пожалуйста, немедленно уходите. Это может быть опасно». «Я готов пойти с вами», — предложил гид. «Вы там можете заблудиться». Валентина помедлила с ответом. Посмотрела на Ривейра, словно желая убедиться в правильности своего решения, и покачала головой. «Нет, слишком большой риск. Укройтесь в домике. Если понадобится помощь, мы вас позовем». «Договорились», — кивнул гид. «Меня зовут Эмилио». «Вот, возьмите, так вы сможете со мной связаться. Он протянул им что-то наподобие рации. Внутри мобильной связи не будет». Пауло двигался очень быстро. Он был на своей территории. Он понимал, что его наверняка выследили. «Разве все это того стоило? Как он загнал себя в такую ситуацию?» Еще несколько дней назад он собирался сделать предложение Ванде пересмотреть свою жизнь, начать новый этап. Неделю назад вся жизнь была впереди, а сегодня ему конец. Бежит он только из-за животного инстинкта самосохранения, без цели, без будущего. На Конгрессе все пошло кувырком, Когда Анна рассказала про Хельмута Вольфа, он поначалу испугался, но быстро пришел в себя. Да, она совершила убийство, но ради высокой цели. А этот Вольф оказался настоящим козлом. Однако то, что Анна оставила при трупе монету, ему не понравилось. Жест, который он задумал как романтическое признание в любви, обратился в циничную выходку. Пауло подозревал, что Анна ревнует его к Ванде. Как-то раз она попыталась его соблазнить, но он сделал вид, что не принял это всерьез. Может, она подбросила монету Вольфу из мести, решив таким образом досадить ему, Паулу? И что же делать дальше? Ни идеи, ни плана. Ванда мертва, а он теперь убийца. Отправил на тот свет этого ни в чем не повинного археолога из Альтамиры. Он ведь не хотел никому причинять вреда, но им завладел дикий ужас, с которым он не смог справиться иным способом. Монета на теле Ванды, а потом еще монета у мертвого Вольфа. Даже полиция сумеет сложить два и два. А затем письмо Альберту Парду его звонки. «Ну какого черта этот болван вцепился в него?» Если бы только оставил его в покое, можно было бы вернуться к прежней жизни, с головой уйти в новые научные проекты, забыть обо всем. Господи, и зачем только он связался с этими радикалами? Зачем поддался безумию лавлока? Это из-за них он сам лишился рассудка, потерял любимую, потерял себя. Еще утром в отделении, перед допросом, он знал, что все кончено. Зачем бежать? И куда? Податься ему некуда. Жизнь лишилась и смысла, и цели. У него никого нет. Для родни он давно отрезанный ломоть, да и раньше никакой близости между ними не было. иванда мертва. И виноват только он. Ванда. Ванда. До него донеслись голоса. Они приближались. Валентина и Ривейра прошли под окромной аркой, со скрежетом открыли металлическую решетку, перекрывавшую вход в пещеру. Если они ожидали очутиться в необыкновенном подземном мире, то ошибались. Пещера поражала своими размерами, но в целом выглядела ничем не примечательной. Они осторожно двинулись по длинному металлическому настилу. Там, где он заканчивался, завершался и туристический маршрут. Дальше была лишь темнота. Они спустились с настила и дальше шли, переступая через камни. Свет фонариков выхватывал из темноты причудливые выступы, начали появляться сталактиты. Пещера словно приоткрывала им свои сокровища, заманивая вглубь. Было сыро и холодно. Пещера тянулась прямо, никаких ответвлений. Время от времени Ривейра связывался по рации с гидом Эмилио, чтобы получить инструкции. В последний сеанс тот сообщил, что прибыло подкрепление. Поздно. Впереди замерцал свет. Пауло Йовис находился метрах в ста от них. Его силуэт был отчетливо виден в круге света, отбрасываемого туристическим фонарем, который стоял на земле. Валентина осторожно продвигалась вперед, выставив оружие. Ривейра шел следом. Паулу их ждал. Он был уже совсем близко. Спокойное лицо, освещенное снизу, пересекали странные тени. «Паулу, мы просто хотим кое-что спросить», — громко заговорила Валентина, остановившись в шагах в тридцати от него. «Положите все на землю и уберите руки за голову. Давайте поговорим». Паулу послушно положил бухту альпинистской веревки. Но руки не поднял и не произнес ни слова. Он просто смотрел на Валентину. Она сделала еще несколько шагов и увидела, что он плачет. Внезапно лицо его исказилось. Не то гримаса, не то улыбка, искаженная уродливыми тенями. Губы задвигались, что-то произнося. Собиратели времени. Донеслось до Валентины. Я белый лев. Он захохотал. «Что еще за лев? Что он несет?» прошептал Ривера. Пауло закрыл лицо руками и неожиданно шагнул назад. Раз. Другой. Покой. Как хочется покоя. Просто заснуть. Он закрыл глаза, и мир погрузился во тьму. Вокруг была только чернота. А потом его объяло звездное небо, искрящееся, прекрасное, небо капри, в котором он тонул в детстве. Еще шаг, и пещера проглотила его. Они слышали, как тело ударяется о камни, затем раздался громкий всплеск. И тишина. Ни крика, ни стона, ничего. Они рванулись туда, где только что стоял Пауло, и отшатнулись. Вниз уходила глубокая узкая расщелина. Дна не разглядеть. Дальше все происходило быстро. Сзади донеслись голоса, шум, прибыло подкрепление. Вызвали службу спасения, и вскоре появилась команда профессиональных спелеологов. Валентина никак не могла прийти в себя. Только что у них на глазах человек свел счеты с жизнью. Второй раз подозреваемый совершает самоубийство прямо при ней. Она подумала, что Сабадель наверняка заметит, черт, да наша лейтенантша любого в гроб загонит. Финал стал логичным. В кармане у Паула Йовиса обнаружилась четвертая монета из пещеры монет. Ему все же удалось прославить эти монеты. После того, как Валентина и Ривера выбрались из пещеры Кульяльвера, им рассказали о письмах археолога из Альтамиры, недвусмысленно указывавших на то, что его убийца Паулу Йовис. А допрос Анны Николс окончательно прояснил картину. Если бы ее не задержали, в деле так и осталось бы много неясного. Мотивы Паулу станут понятны Валентине позже, когда она изучит все свидетельства, видеоматериалы из фонда Камильеса, признание Анны, а также проконсультируется с психиатром. Артуру Дюбах произнес слова, которые пролили свет на то, что творилось с Паулу. Тогда он был совершенно не в себе, почти не спал, не мог читать, постоянно где-то витал мыслями. Не мог читать, то есть не мог сосредоточиться. Почти не спал, где-то витал, Очевидно, что Пауло страдал посттравматическим синдромом после несчастного случая с другом. Наверняка снова и снова возвращался к тому роковому утру, снова и снова прокручивал в голове события, приведшие к трагедии. Он избегал людей, даже Ванды избегал. Так он наказывал себя. А потом появился шанс получить финансирование на серьезный научный проект, и эту работу он посвятил бы Хельдеру Нунису. Возможно, тогда, в сумрачном лабиринте отчаяния, чувства вины, скорби, забрежил просвет, и Паулу начал выкарабкиваться, у него снова появился шанс на будущее. Но слишком долгое время он провел один на один с ментальным заболеванием, которое в классификации ВОЗ обозначено как F43. Если его оставить как есть, не лечиться – То оно может трансформироваться в куда более тяжелый случай F62, при котором неизбежно изменения личности. Возможно, именно это произошло и с Анной Николс после того, как она рухнула в пропасть отчаяния, узнав, что у нее рак. Шок мог спровоцировать изменения личности, и уже эти изменения подтолкнули ее к бездне. Паулу мертв. Я теперь уже точно ничего не выяснить, не узнать, почему он переступил через человеческую жизнь, что толкнуло его на столь бессмысленные и страшные поступки. Валентина постоянно размышляла об этом и постепенно пришла к выводу, что Пауло покончил с собой исключительно из любви. Он просто не мог жить после смерти возлюбленной. Больше не было в этом мире пристанища для него. Марк Льянос и Артура Дюбах вернулись к своей обычной жизни, и никто не узнал о том, что Артуро проникся интересом к деятельности радикалов из Лавлока. Май. Три месяца спустя. Как столько всего успело произойти за несколько недель? «Дюна, а ну оставь мои тапки! Последний раз предупреждаю, негодница!» Иначе выставлю тебя на улицу!» Щенок Бигля, свесив огромные уши, уставился на Валентину глазами-пуговицами ну вылитая плюшевая игрушка. Дюна была до безобразия милой. Коричневые лапы, белая грудка, а два бежевых пятна вокруг глаз, напоминавшие гротескные пиратские повязки, лишь подчеркивали умильность белой морды. Щенок жалобно заскулил. «Ну все, все, дурочка, хватит!» «Разве я могу так поступить с моей малышкой?» Валентина подхватила Бигля на руки. «Ты так ее разбалуешь!» — проворчал Оливер. Он не уставал удивляться, как сильно изменилась Валентина после того, как они завели щенка. Он-то ожидал, что ей придется привыкать к хаосу, неизбежному с появлением животного в доме, но ушастая Дюна в считанные дни разобралась с содержимостью Валентины чистотой и порядком. А может, эти перемены начались раньше, когда она решилась переехать к нему? Как бы то ни было, но Валентина теперь частенько позволяла себе расслабиться и не вскидывалась при малейшем нарушении порядка. Щенка они выбрали вместе, а имя родилось случайно. В первый день, когда они пошли гулять на пляж, щенок так смешно начал карабкаться на песчаную дюну, съезжал обратно и снова упорно лез вверх. Эй, подруга, и вообще никогда не устаешь», — осведомился у щенка Оливер, вытаскивая его из песка. Дюна энергично замолотила хвостом, подтверждая, что да, играть она готова до изнеможения. Когда они повезли Дюну в бухту, где Оливер купался в детстве, уже наступила весна. В его скрытую бухту. Малышка носилась без остановки, размахивая огромными ушами, и энергия в ней била через край. Оливер! не мог дождаться наступления июня. Если врачи разрешат, в июне брат приедет к ним в Кантабрию, может, даже на все лето. А если не разрешат, то они с Валентиной поедут в Стирлинг, в их шотландский дом, где живут отец с братом. Пора наверстывать упущенное, а потом отправиться в Галисию. Валентина рассказала родным о Боливере, и он даже несколько раз болтал по телефону с ее сестрой Сильвии. После ареста Анны Николс события стали развиваться стремительно. Лавлок, разумеется, заявили о своей непричастности к ее действиям. В своем фанатизме Анна зашла слишком далеко даже для них. Гельерма отыскали через два дня после задержания Анны, истощенного, напичканного наркотиками, его держали в темном сарае, и никто, конечно, не поверил, будто это такая медитация. Оливер никак не мог понять, как брат умудрился попасться в ловушку этих сектантов. Скорее всего, поначалу Гильермо был уверен, что сможет в любой момент уйти. И наверняка его там убеждали, что он особенный, избранный. А может, всему виной пережитый стресс? Может, так Гильермо пытался укрыться от своих иракских призраков? И хотя его пичкали транквилизаторами, Однажды ему удалось добраться до своего рюкзака, где был спрятан старенький телефон, и он позвонил брату. Но Оливер не ответил на звонок. Попытки отследить местонахождение Гильерма через сигнал мобильного телефона не увенчались успехом, а вот непальский абонентский ящик сыграл ключевую роль. Его не открывали много месяцев. С тех пор, как Гильерма узнал о смерти матери из писем, которые Анна получала от родных, Гильерма тогда хотел немедленно лететь в Англию, но его посадили под замок. Непальская полиция вышла на человека, который сопровождал Гильерма, когда тот бывал в почтовом отделении. А через этого сопровождающего вышли и на остальных, и на место, где держали Гильерма. Когда Оливеру сообщили, что Гильерма нашли, Он тут же позвонил ему, но брат лишь бормотал извинения и нес какую-то околесицу. В Непале его немного подлечили и позже, когда он чуточку окреп, отправили в Англию, где его встретил отец. Оливер с Валентиной тоже приехали. Встреча больше походила на знакомство, поскольку оба брата за это время совершенно изменились. Оливер опасался, что они с Гильермой примутся обвинять друг друга, но ничего подобного не произошло. Вместо этого они обнялись и расплакались. Оба решили, что мудрее всего оставить прошлое за железной дверью и запечатать ее, чтобы оно не разъедало настоящее. Спустя несколько дней Оливер почувствовал, что брат приходит в себя. Впервые за долгое время он увидел, как улыбается отец. Наконец-то они были все вместе. В Оливере Проснулась его детская тяга к подколкам. «Если ты опять исчезнешь, я заберу твою комнату в бабушкином доме». «Даже не мечтай! Не забывай, кто тут старший!» «Оливер». «Что?» «Прости меня за Анну». «Прощу, если не будешь забывать принимать лекарства». «Ладно, буду хорошим мальчиком». «Нет, Гильерма. Серьезно ответил Оливер. Будь взрослым. Что делать со своей жизнью, решать только тебе. Но будь взрослым. Можешь заниматься благотворительностью, а можешь подводным плаванием. Или жениться и наплодить детей. Но больше никогда так с нами не поступай. Ты меня понял? Понял, Далай-Лама. Я серьезно я знаю. Два года назад это прозвучало бы саркастично, но сейчас Оливер увидел в глазах брата лишь признательность. Послушай, да, твоя девушка, она очень необычная. Расскажешь когда-нибудь, почему у нее глаза разного цвета? Оливер улыбнулся. Любопытство брата означало, что тот идет на поправку. Оливер смотрел, как Дюна атакует тапочки Валентины, которая расхаживает по кухне, разговаривая по телефону. Вечернее солнце скрылось за тяжелыми облаками, ночью наверняка прольется дождь. «Ну ты представляешь!» — воскликнула Валентина, закончив разговор. «В итоге у нас куда больше улик против Паула Йовиса, чем против Анны Николс!» «Не может быть! С кем ты говорила?» Валентина вздохнула и бросила обвиняющий взгляд на телефон. «Скарусо!» «А тот только что разговаривал с Талаверой!» «Просто невероятно!» «В случае с Паулом у нас есть биометрия уха!» «Совпадение с отпечатком, оставленным на двери, полное!» «Одного этого хватило бы для ареста!» «Затем письма, звонки, свидетельства Николса, гематомы!» Паулу Йовес убил парду, задушил. «Да, ты рассказывала!» Оливер подошел к Валентине, успокаивающе коснулся ее руки. «А что с Анной?» «Похоже, немецкий прокурор Лерман пока нашел лишь косвенные улики, указывающие на ее причастность к убийству Ванды, хотя сама Анна во всем призналась». «Тогда в чем проблема?» – озадаченно спросил Оливер. «Он знал, что Анну Николс перевезли в Германию и что приговор ей должны были вынести именно там» потому что первая жертва – Хельмут Вольф, гражданин Германии, как и Ванда Корсавина, которая недавно получила немецкое гражданство. Это была не экстрадиция, а выдача в рамках Европейского соглашения о задержании преступников. В том, что наша милая Анна, явно с подачи адвоката, теперь утверждает, что действовала не по своей воле и вообще не трогала Ванду. Да и банку с мазью так и не нашли. Правда, у нас есть свидетельство лидера Лавлока, который сообщил, что участники пользуются средством с экстрактом дурмана на своих аргиастических праздниках. Мы могли бы и раньше догадаться. Дурман повсеместно встречается не только в Южной Америке, но и в Индии, где, кстати, производят из него мазь. Мысли об Анне больше не причиняли Оливеру боль. Той женщины, которую он когда-то знал, не существовало. «А как же следы Ванды в комнате Анны?» «Да, но ведь это не доказывает, что она ее убила», – Валентина вздохнула. «В общем, будем надеяться, Лерман что-нибудь еще нароет. Пока у нас есть неопровержимые улики по убийству Вольфа. Во-первых, камеры мадридского отеля, где останавливалась Анна, зафиксировали их вдвоем. Во-вторых, синий шнурок» он идеально подошел к ее индийской рубашке к тому же на шнурке остались волокна от рубашки это улика железная оливер поцеловал валентину и сказал что она больше не ведет это дело а немецкие исследователи наверняка очень компетентны ты прав устало согласилась она но разумеется прав ты не можешь контролировать все да «Слушай, знаешь что?» «Что?» «Давай как-нибудь скатаемся в Камилис». «В Камилис? Но ведь мы и так часто там бываем. Только на днях ездили туда с Лукасом и Кларой. Или это мои новые родственники заманивают в гости?» «Нет-нет, я о другом. Хочу показать тебе дом с тыквами. Там живет один старикан». Думаю, он будет рад, если мы навестим его. Оливер улыбнулся. Это ты о том старике, что выловил труп у себя под окном? Да. Он милый. Вот увидишь. Оливер подошел к проигрывателю и поставил пластинку Джорджа Эзры, которую слушал в тот день, когда начался весь этот кошмар с Санной и принцессой Смоты де Трасполасиус. Выбрав песню Послушай мужчину. Он вооружился ложкой вместо микрофона и, пританцовывая, двинулся к Валентине. Тара смеялась. «Ну ты клоун!» Оливер запрыгнул на диван и принялся умолять прислушаться к мужчине, который любит, и что не стоит строить планов, потому что смысла в этом нет, ведь мир продолжит вращаться, как бы она ни пыталась остановить его. Неожиданно Дюна, которая все-таки завладела тапком Валентины, Прекратила его мусолить и кинулась к двери. Снаружи явно кто-то стоял. Кто это так поздно? Майкл уехал в Лондон еще два месяца назад, а постояльцы гостиницы не имели привычки заходить домой к хозяину. Валентина подошла к двери, резко распахнула. Никого. Может, какой-то зверек привлек внимание щенка? Или шорох ветвей? Оливер тоже подошел, выглянул в сад. А потом закрыл дверь, подхватил Валентину и закружил ее по комнате. Она со смехом отбивалась. Дюна тоненько-тявкая крутилась в ногах. Щенок учуяло за дверью нечто. И это нечто бесшумно исчезло, стоило хозяйке открыть дверь. Но оно еще вернется. Оливер и Валентина не догадывались, что за ними наблюдал человек, которого они знают. И уже не в первый раз. Он выжидал момент. Нет, не сегодня. Человек скользнул прочь от дома, в заходящем солнце отбросив на стену длинную темную тень.